Судья ответил не сразу. Какое-то время он размышлял, а затем молвил: "Не стоит обсуждать эти вещи там, где нас могут увидеть. Не окажут ли господам мне честь быть приглашёнными на чашку чая?" Судья Ди согласился. И все трое направились в чайный домик на углу улочки, где сели за стол поодаль от остальных посетителей. Тогда подавальщик принёс чай, молодой Дин сказал шёпотом: "Бежалостный нигодяй по имени Дянь мол захватил здесь всю власть". И никто не осмеливается ему перечить у Дзяня в усадьбе около сотни вооружённых мерзавцев они целый день слоняются по городу и запугивают народ как они вооружены спросил Мажун на улицу эти подонки выходят только с дубинками и мечами но не удивлюсь Есть ли у Дзяне в усадьбе имеется целый арсенал? Судья Диш спросил. Часто ли появляются дикие варвары в окрестностях этого города? Цутсайдин отрицательно покачал головой. Сколько здесь живу, ни разу не видел живого уйгура. Следовательно, Все набеги, о которых Дзянь писал в столицу, заметил судья Мажуну. Измыслины им, дабы убедить правительство, что он и его люди здесь незаменимы. Мажун спросил: "Давалишь ли вам бывать внутри усадьбы Дзяня?" со храни на небо воскликнул суцай я всегда сторонился этой шайки дянь окружил всю усадьбу двойной стеной и поставил на углах сторожевые башни как ему удалось завладеть властью спросил судья ди дянь унаследовал большое богатство от своего отца ответил молодой Дин, но, к сожалению, не унаследовал ни одного из его замечательных качеств. Отец его был местным уроженцем, честным и трудолюбивым. Он разбогател на торговле чаем, да недавнего времени главный путь на Хотан и прочие варварские княжества, которые платят нам дань, лежал через Лянфан, и город наш всегда был полон купцов, но затем три оазиса на этой дороге обезводили. и караванные пути сместились на сотни миль к северу именно в те времена Дзянь собрал шайку мерзавцев и объявил себя правителем города Дзянь этот умён и решителен и если бы пожелал мог при других обстоятельствах легко сделать карьеру на имперской военной службе но он с монтауалса отказался подчиняться властям и правил нашим уездом самочинно куда и дела хуже некуда прокомментировал судья ди допил свой чай и поднялся Шуцай один склонился к судье, умоляя того задержаться в чайной подольше. Судья сперва не согласился, но увидев, сколь несчастен молодой человек, сел обратно на своё место. Шуцай принялся вновь наполнять кружки чаем, не зная, как приступить к делу. Если у вас что-то на сердце, юноша, промолвил судья Ди. говорите без промедления.